Глава пятая Наконец, все гости мисс Сли, за исключением Фрэнка Харрелла, пожелали ей спокойной ночи. Он же не собирался последовать их примеру. «Вы пока не намерены ложиться, правда?» — спросила она у декана. «Пойдемте в библиотеку». Фрэнк взял из ящика трубку и, набив табаком из уже подготовленной табакерки, присел. Мисс Ли, заметив изумление, Белла объяснила. «Фрэнк хранит здесь трубку и заставляет меня покупать его любимый табак. Одно из преимуществ старости заключается в том, что можно коротать предрассветные часы в беседах с молодыми мужчинами». А когда он тоже ушел, мисс Ли, старомодная хозяйка, беспокоившаяся за комфорт своих гостей, проводила Беллу в ее комнату. «Надеюсь, вам понравился мой маленький прием», — сказала она. Очень ответила Белла. Но зачем вы приглашаете миссис Костилиан? Она ведь такая заурядная. "Моя дорогая", с иронией произнесла мисс Ли. Её муж весьма важный человек в Дорсетшире, а её собственная семья посвящена целая страница в Библии джентльменов или списки поместных дворян. Никогда не подумала бы, что она имеет отношение к аристократам, серьёзно сказала Белла. Мне она показалась очень вульгарной. Она действительно очень вульгарная, согласилась мисс Ли. Но это такая вульгарность, которую принято считать признаком аристократизма. Разговаривать слишком громко, смеяться как водитель автобуса, употреблять сленг и вычурно одеваться всё это признаки знатной дамы. На Бонд-стрит я часто встречаю женщин с на румяненными щеками и крашенными волосами, одет их так, как не осмелилась бы и куртизанка. и узнаю законы законодателей лондонской моды. Спокойной ночи. Не ждите, что увидите меня за завтраком. Эту пищу лишь ангелам небесным следует вкушать в компании. Пожалуйста, не уходите. Я хочу знать всё о мистре Кенте. Мисс Ли, последовав примеру подруги, удобно устроилась в кресле. когда мисс Дворис утверждала, что добродетельный человек в целях самодисциплины должен каждый день совершать два действия, которые ему особенно неприятны, мисс Сли беспечно возражала, что она уж точно стоит на пути к вечному блаженству, ибо каждые 24 часа обязательно делает то, что терпеть не может. Встает утром и ложится в постель вечером. Так и сейчас, не торопясь отправляться к себе в комнату, она начала рассказывать мисс Лэнгтон все, что знала об Эзили Кенте, На самом деле было не удивительно, что он привлёк внимание Беллы. Ведь он не только обладал интересной внешностью, но и умудрялся носить традиционную вечернюю одежду англичанина с подобающим изяществом. И всё же его романтический образ позволял предположить, что броня флорентийского рыцаря подошла бы ему больше. Он был пропорционально сложён, его ладони ухожены и аккуратны, обьющиеся удлинённые каштановые волосы оттеняли красивые цвет лица. Темные глаза, худые щеки и полный чувственный рот, на котором лежала печатникой страстной мечтательности, опять же напоминали о лицах с ранних итальянских полотен, на которых дух, кажется, вечно ведет беспрестанную войну с плотью. Для таких людей земля всегда прекрасна, наполнена любовью и борьбой, поэзией и великолепием голубых небес, но все равно слышится манящий шепот разочарования и веет мрачной тишиной монастыря даже в красочном вихре королевского двора, или загородные резиденции. Никто, глядя на Бэзила Кента, и представить не мог, что его ждёт спокойная и обеспеченная жизнь. В его карих глазах отражались движения души, одновременно чувственной и аскетичной, импульсивной и рыцарской, и при этом настолько нежной, что все горести и удары судьбы, которым он подвергался, должны были причинять ему двойную боль. Так вот он, сын леди Визард сообщила Мисли. Что? изумилась Белла. Вы имеете в виду женщину, что участвовала в том отвратительном деле 5 лет назад? Да. Потом он был в Оксфорде, где они с Фрэнком стали близкими друзьями. Именно через Фрэнка я и познакомилась с ним. Его отец, кузен нынешнего Кента Оусли, умер, когда он был ещё ребёнком, и Базила воспитывала бабушка, потому что его мать вскоре после смерти супруга вышла замуж за лорда Визарда. Она до сих пор привлекательна. А в те времена она была невероятно красива. Ее фотографии висели во всех витринах. Пора ее расцвета совпала с появлением моды среди молодых мужчин скупать портреты знаменитых красавиц, с которыми они не были знакомы. И скромнейшие из женщин вовсе не стыдились, что их портреты висят в каждом магазине канцелярских товаров или украшают каминную полку платонически настроенного продавца. Тогда подробности жизни леди Визард мгновенно попадали в газеты, которые освещают светскую хронику, а её модные званые вечера толпами посещали самые известные люди Лондона. Её всегда можно было увидеть на скачках в толпе поклонников. Разумеется, для неё было выделено ложе в опере, а в Хомбурге она привлекала внимание самых августейших особ. Хомбург город в Германии. А мистер Кент когда-нибудь её видел? спросила Белла. Раньше он проводил с ней часть отпуска, и она поражала его, как поражала и всех остальных. Фрэнк рассказывал мне, что Бэзил просто боготворил мать. Он всегда питал страсть к красоте и неимоверно гордился её великолепной внешностью. Раньше я периодически встречала её на приёмах, и она показалась мне одной из самых роскошных женщин, которых я когда-либо видела. У меня такое впечатление, что примерно так должна была выглядеть мадам де Монтеспан. Имеется в виду известная своей красотой фаворитка короля Франции Людовика XIV. А она любила сына по-своему. Естественно, она не хотела, чтобы он крутился подле неё. Она удивительным образом долго сохраняла моложавый вид. Лорд Визард был младше её, и ей не особенно хотелось показывать почти взрослого сына. Поэтому она была очень довольна, когда старая миссис Кент, которую она презирала, взялась приглядывать за ним. А когда он приезжал в гости, она наполняла его карманы деньгами, водила в театр каждый вечер и всячески его развлекала. Осмелюсь сказать, она также была довольна его внешностью, поскольку в 16 он, наверное, уже был красивее греческого эфеба. Но если бы он когда-нибудь проявил признаки чрезмерной привязанности, я сомневаюсь, что леди Визард стала бы его поощрять. После Харроу он отправился в Оксфорд, и Фрэнк человек весьма наблюдательный. Рассказывал мне, что Безил был простодушным мальчиком, до нелепости открытым и честным, и никогда не таил секретов от других. Имеется в виду школа Хэрроу, элитная частная школа для мальчиков. Он говорил не раздумывая, искренне все, что приходило ему на ум. Разумеется, скандалы долгие годы сопровождали леди Визард. Ее расточительность поражала, хотя Визард не был ни богат, ни щедр. Анна делала всё, чтобы потратить кучу денег, и её изумруды явно стоили целое состояние. Даже Бэзил не мог не замечать, сколько мужчин было среди её друзей, хотя в те редкие недели, которые он проводил с ней и которых ждал с таким нетерпением, она старалась, чтобы он не заметил ничего неприличного. А когда незнакомые джентльмены совали суверны ему в кулак, он клал их в карман, полагая, что сам их заслужил. Ну а теперь я должна идти спать. Мисс Ли с игривой улыбкой поднялась со стула, но Белла остановила ее. «Прекратите, Мэри. Вы же знаете, что я хочу услышать конец истории». «Вы в курсе, что уже второй час ночи?» «Мне все равно, вы должны закончить сейчас». Мисс Ли, устроив эту маленькую диверсию, снова села и отнюдь не против своей воли продолжила рассказ. «Единственное, чем кичился Безел, — это своей матерью». Он говорил о ней без ума, мол, кое и невероятно гордился её успехами в обществе. Он мог бы поставить на кон свою жизнь, ручаясь за безупречность её репутации. И когда случилось страшное, он был просто раздавлен. Вы помните это дело, одно из тех, которое чопорная английская публика обсуждает с особым восторгом. На каждом столбе повесили объявления, где огромными буквами написали, что напотеху среднему классу В доме правосудия сейчас идёт развод аристократической семьи с участием не менее четырёх лиц. Выходило, что лорд Визард, ошарашенный расточительностью жены, в конце концов подал заявление, в котором указал имена лорда Эрнеста Торнса, полковника Руми, мистера Нормана Вина и некоторых других. По-видимому, в последнее время эта пара отнюдь не наслаждалась супружеским счастьем. Так как леди Визарт выступила с встречным заявлением, обвинив мужа во флирте с её собственной горничной, и некой миссис Плеттер, дамы проживавшей в квартире на Шафтсбери-авеню. Обе стороны сражались на этом процессе с величайшей злобой, и целая толпа очевидцев выступили с показаниями, описывая поведение, которое, как по крайней мере, хочется верить, не характерно для аристократических особ. Но, конечно, вы и сами читали обо всём в подробностях в Church Times Bell. «Помню, об этом сообщали в Стандарт», — ответила мисс Лэнгтон, «но я ничего не читала». «Целомудренное создание», — воскликнула мисс Ли с легкой улыбкой. Обычный англичанин не смог бы сохранить уважение к титулованным особам, если бы репортажи о бракоразводных процессах не позволяли ему периодически заглядывать в их частную жизнь. В любом случае от обвинений, которые выдвигали друг против друга лорд и леди Визард, волосы очередного сельского главы семейства тут же вставали дыбом. Мисли сделала паузу, а потом со спокойной решительностью, как будто посвятила размышлению над этим вопросом массу времени, и тщательно всё взвесила, продолжила. Развод, как вы знаете, может идти по одному из двух сценариев. Достойно это когда обе стороны равнодушны или напуганы и произносят лишь то, что необходимо в избежании последующего вмешательства этого нелепого господина адвоката по делам короны. И недостойно. Когда в жажде облить грязью человека, которого когда-то торжественно клялись любить до конца дней, разводящиеся приходят к мысли, что им всё равно, сколько помоев выльется на них самих. Леди Визард почитала за правило презирать своих мужей, и второго ненавидела гораздо больше, чем первого, поскольку ему не хватило приличия умереть через 4 года после свадьбы. Его скупость, скверный характер, несдержанность проявились и при разводе. Он привёл слуг и заставил дать показания о весьма интимных привычках жены, предоставил перехваченные письма и вызвал в суд торговцев, которые выставляли ему счета за наряды и драгоценности жены. Лорд Визард нанял умнейших уголовных юристов того времени, и на протяжении двух дней его супруга с удивительной сообразительностью, смелостью и находчивостью терпела перекрёстный допрос, который сокрушил бы женщину более слабую. Отчасти потому, что она блестяще выдержала схватку Отчасти потому, что с трудом верилось, будто столь изумительное создание могло совершить мерзкие поступки, которые ей приписывал муж. Но в большей степени потому, что, казалось, у судей не осталось иного выбора, кроме как признать выдвинутые обвинения недоказанными, и леди Визард в некотором смысле осталась хозяйкой положения. Об остальном сами можете догадаться? Нет, не могу, Мэри, продолжайте. До Безила не долетело ни слова о готовящемся разбирательстве. И он впервые узнал о деле из утренней газеты, которую просматривал за яичницей с беконом. Он не верил своим глазам, и пока читал статью, его скептицизм сменился испугом, а потом и ужасом. Новости изумили и подавили его. Он вспомнил сотни мелочей, которым замечая не придавал значения, и понял, что его мат не чуть не лучше раскрашенной проститутки, продающей своё тело за пятифунтовую банкноту. Но откуда всё это знаете вы, мэрри?" с сомнением в голосе спросила Белла. "Вы ведь ничего не придумываете?" "Я читала газеты", ответила мисс Ли, несколько рисковато. "Многое мне сообщил Френк, а здравый смысл подсказал остальное. Я смею думать, что отчасти разбираюсь в человеческой натуре. И если Бэзил и не чувствовал всего этого, то должен был Но я никогда не закончу рассказ, если вы и дальше будете меня перебивать. Прошу прощения, смиренно произнесла Белла. Умоляю, продолжайте. Фрэнк, как вы знаете, немного старше Бэзила. Он в то время учился в Оксфорде на бакалавра медицины. Он обнаружил, что бедный мальчик подавлен, охвачен стыдом и мечется как загнанный зверёк, который пытается скрыться от посторонних глаз. Но Фрэнк сделан из другого теста. Он намного твёрже. И ему удалось убедить друга вести себя так, словно ничего не случилось, и даже ужинать в общем зале, как обычно. То, что для одного было не очень сложно, для другого оказалось невыносимым. Бэзил воображал, что все таращатся на него, словно на нём найдёто что-то грязное. Он часто хвалился своей чудесной родительницей и полагал, что теперь все его слова с презрением передаются из уст в уста. Газеты сообщали читателям о продолжении этой поучительной истории. Свидетели смаковали позорные подробности об Эзил, измученный и потерявший сон. Не мог скрыть своих страданий. Фрэнк поставил перед ним мучительную задачу, которая оказалась выше его сил, и не сказав никому ни слова, он сбежал в Лондон. После суда он отправился навестить леди Визард. И что случилось потом, я не знаю. Он никогда больше не возвращался в Оксфорд. В то время как раз шёл набор в Имперский йеменский полк, и Бэйзил случайно, проходя по Сент-Джеймсскому парку, увидел, как мужчины тренируются. Он жаждал уехать из Англии, где, как ему казалось, все презирали его. И тут ему представилась такая возможность. Он записался в ряды добровольцев и через месяц поплыл на корабле в Южную Африку. В качестве рядового, спросил мис Ланктон. Да. Полагаю, он как-то отличился, потому что ему предложили офицерский чин, но он отказался и вместо этого получил орден за боевые заслуги. Он оставался там 3 года и не возвращался в Англию до тех пор, пока последний отряд йеменов не отправили на родину. Потом он осел здесь, чтобы подготовиться к поступлению в адвокатуру, и в прошлом году получил право адвокатской практики. Он видеться с матерью, вы не знаете? Полагаю, нет. У него есть небольшой доход, около трех сотен в год, и этого как раз хватает на скромное существование. Я думаю, он стал адвокатом для проформы, а на самом деле хочет писать. Едва ли вам доводилось видеть маленькие сборники южноафриканских очерков, которые он выпустил в прошлом году. Впечатления о пейзаже и заметки о местных нравах. Книга не имела особенного успеха, но, на мой взгляд, казалась многообещающей. Я припоминаю описание одной битвы, Необычное развитие событий, динамика. Он сейчас работает над романом, и я осмелюсь предположить, когда-нибудь напишет весьма умную книгу. Думаете, он когда-нибудь добьётся известности? Мысли пожало плечами. Знаете, чтобы достичь успеха в литературе, нужно обладать некой грубой силой, которая отражается в стиле письма. А я думаю, у Бэзила этого нет. Чтобы действительно управлять людьми и влиять на них, нужно полностью осознавать свои намерения. А обрести это понимание можно лишь в том случае, если в тебя осталась частица обыкновенной глины, из которой слеплен человек. Но теперь мне и правда пора спать. Вы такая болтушка, Белла. Держу пари, вы могли бы продержать меня здесь всю ночь. Это прозвучало немного жестоко по отношению к Белле, которая за последний час почти не открывала рот.